Погасло дневное светило. Погасло дневное светило. На море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушные ветрило, волнуйся подо мной угрюмый океан. Я вижу берег отдалённый земли полудины волшебные края с волнением и тоской туда стремлюсь я воспоминанием упоённый и чувствую в очах родились слёзы вновь душа кипит и замирает Мне ста знакомою вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь и всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило, желаний и надежд томительный обман. Шуми Уми пас буш нае ветрило, волнуйся подо мной угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам печальным, туманной родины моей страны. где пламенем страстей первые чувства разгорались где музы нежные мне тайно улыбались где рано в бурях отцвела моя потерянная младость где легка крылыло мне изменила радость и сердце хладное страданию предала искатель новых впечатлений я вас бежал этические края я возбежал птомца наслаждения минутной молодости минутный друзья и вы на перстнице порочных заблуждений которым без любви я жертвал собой покоем славой свободой и душой и вы забыты мной изменницы молоды подруги тайны моей весны златой и вы забыты мной но прежних сердца ран глубоких ран любви ничто не исцелило шуми, шуми, послушные ветрила волнуйся подо мной गुरू मई अज्ञान